Иные во времена моих светских дебютов устраивали званые вечера, куда приглашали только принцессу де Германт, герцогиню де Германт, принцессу де Парм, и были у этих дам в чести, они считались сливками тогдашнего общества, и, может быть, действительно ими были. Однако они исчезли, не оставив их следа. Может быть, это были иностранцы из дипломатических миссий, вернувшиеся в свои страны. Может быть, скандал, суицид, похищение препятствовали их выходу в свет, может, они принадлежали к немецкой нации. Их имена заимствовали свой блеск у их тогдашнего положения, но так больше никого не называли. Никто не понимал даже, о ком я говорю, если я упоминал их в разговоре. Всем казалось, что под этими именами скрывались какие-то проходимцы. Иные, кому, согласно статьям старого социального кодекса, путь суда был заказан, к величайшему моему удивлению, были в части у благороднейших по рождению особ. Последние отправлялись скучать к принцессе де Германт исключительно ради своих новых друзей. Ибо ничто так сильно и не было свойственно этому обществу, как прогрессирующая склонность к деклассации. Ослабленные или поломанные пружины, отталкивающие машины, не функционировали больше, и тысячи инородных тел устремились туда, лишая среду какой-либо однородности, формы, колорита. Словно расслабленная дуэрия, Сен-Жерменское предместие, отвечало лишь кроткими улыбками наглым слугам, наводнившим его в салоны, пившим его оранжат, представлявшим ему своих любовниц. Дуэрья – женщина преклонного возраста, преимущественно вдова, внушительного вида. В предложении содержится отсылка к третьему тому, к тому месту, где жестокая герцогиня лишает лакея встречи с невестой и сетует, что если так дело пойдет и дальше – Он ей свою девку представит. Само по себе разрушение стройного ансамбля, салона германтов, впечатляло меня истекшим временем и утратой частицы прошлого даже не так сильно, как абсолютное незнание тысяч причин, нюансов, благодаря которым тот или иной человек, присутствовавший там еще и теперь, был по праву вхож в этот салон и находился на своем месте, тогда как другой его сосед представлял собой подозрительное нововведение. Это незнание касалось не только света, но также и политики и остального, ибо людская память не столь долговечна, как жизнь, и к тому же молодежь, не владевшая знанием причин, упраздненным отцами, Вступая в общество, вполне легитимно, даже в благородном смысле, по причине того, что эти начала были забыты или остались неизвестны, воспринимала людей в соответствии с точкой, где последние находились, их возвышение или падение, полагая, что так было всегда, что госпожа Сван, принцесса де Германт и Блок всегда занимали высочайшее положение, что Клемансо и Вивьяни всегда были консерваторами. Госпожа Сван, кто в описываемый момент являлся госпожой Сван, установить не удалось Клемансо Жорж, 1841-1929. Премьер-министр Франции 1906, 1909 и 1917 1920. Вивьяни Рене 1863-1925, министр труда, 1906-10 годы председатель правительства, 1914-15 год. И поскольку некоторые события оставляют более глубокий след, они сохраняли, благодаря рассказам старших, смутные презрительные воспоминания о А отделе Дрейфуса. Но скажи им только, что Клемансо был Дрейфусаром, они ответили бы: "Ну что вы их спутали? Он был как раз-таки их противником". В газете Клемансо Аврора был напечатан известный памфлет Золя.